Вскоре царевич Дмитрий со своей матерью, царицей марией Федоровной, ее братьями Нагими и близкой родней переехали из Москвы в Угулич. Для постоянной внешней охраны царевича и вдовствующей царицы были выделены стрельцы. Дмитрий и Мария Федоровна были также обеспечены внутренней и тайной охраной, которую возглавлял Афанасий Ногой. Роковой день. 15 мая 1591 года в Угличе выдался солнечный и теплый день. Однако, проснувшись утром, царевич Дмитрий был нерадостным. Не хотел вставать и идти в церковь. Капризничал. Постельница Мария Колобова Ласково уговаривая, мальчика надела на него кафтанчик с высоким воротником, отделанным жемчугом, а була в красные козловые сапожки. После завтрака постельница и царевич пошли в церковь. Подошло время обеда. Дмитрий по-прежнему капризничал. Мамка, боярыня Василиса Волохова, Взяла царевича за руку, чтобы погулять с ним во дворе. Царица хотела пойти с ним, но вспомнила, что надо примерить сшитое платье. Мария Федоровна позвала кормилицу Арину и поручила ей присматривать за сыном. Выйдя на крыльцо, Дмитрий остановился и поднял голову к голубому безоблачному небу, пили птички, в саду тихо шелестели зеленые листочки деревьев, но все это царевича не радовало. У него было тревожно на душе, хотя ничего не предсказывало о роковом дне. Дмитрий взял за руку Орину, она улыбнулась ему. Мальчик сосредоточенно грыз орешки Арина видела состояние Дмитрия, и чтобы как-то отвлечь царевича, хотела рассказать сказочку. Стоявшая рядом Василиса Волохова, недовольно посмотрела на Арину. За ними из окна наблюдала Мария Колобова. В это время из-за угла Константина... Еленинской церкви вышли Данила Бетяговский, сын Дьяка Михаила Семеновича Бетяговского, присланного недавно Борисом Годуновым, управлять хозяйством царевича в племянник Бетяговского Никита Качалов и состоящий в охране царевича Осип, сын Василисы Волоховой. Троица почтительно поклонилась царевичу и приветствовала его радостными возгласами. Осип на руках пошел по траве, Данила запел веселую песню, а Никита пританцовывал. Дмитрий стал подзывать их к себе. Однако, не дождавшись, когда они подойдут, спустился с крыльца и побежал к ним. Арина бросилась за царевичем. — Государь Дмитрий Иванович, давай в тычки поиграем! — предложил Осип царевичи и вынул из-за голенища сапога большой нож. — Ты с ума сошел! — возмутилась Ирина. — Вот узнает ты, государыня, про нож, велит выпороть тебя! — повысила голос кормилица. Не обращая на нее внимания, Осип... Взял за руку Дмитрия. — Государь, у тебя новое ожерелье? спросил Осип. — Нет, старое, — ответил мальчик. Неожиданно Осип взмахнул ножом и нанес ему дарт царевичу в область горла. Однако твердый воротник кафтана зацепил острие ножа, и он выпал из рук Волохова. Ничего не понявший, Дмитрий изумленно смотрел на Осипа. «Помогите! Убивают! Помогите!» — кричала кормилица. Она бросилась к царевичу и обняла его. С крыльца исчезла Василица Волохова. «Запорют тебя, Оська!» — продолжала кричать кормилица, убегавшему сыну Волоховой. В это время Данила и Никита кинулись к Арине. Данила выхватил из-под полы короткую палец и ударил ее по голове потеряв сознание кормилица упала